даже дети, которых с героическим упорством производили здесь на свет во вторых и третьих этажах, уходили искать радости жизни подальше. Ведь на Сепперс-Роу не представлялось возможности ни попасть под колеса, ни поглазеть на афиши кино. Уличные движения здесь составляли только ручные тележки, велосипеды. Фургоны, видавшие лучшие времена, да с дороги такси. Потребность в красоте удовлетворяли только герань в горшках до да пятнистой кошки. Вся улица никла, рассыпалась в прах. Отправляясь туда, Майкл поступал против своих принципов. Именно здесь чувствовалось,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 Майкл остановился, поднял голову и увидел в окне лицо бледное, восковое. Голова женщины, сидевшей у окна, была опущена над шутьем. «Вот моя корреспондентка», — подумал он. Он вошел в парикмахерскую в первом этаже, увидел пыльное зеркало, грязный таз, сомнительной чистоты полотенца флаконы и два ветхих стула. На одном из этих стульев сидел верхом худой человек без пиджака и читал Daily Mail. Щеки у него были впалые, волосы жидкие, а глаза — философа, трагические и задумчивые. — Волосы подстричь, сэр. Майкл покачал головой. Здесь живут мистер и миссис Беркфилд. Наверху. Как мне туда попасть? Вот сюда.